Неподалеку от Гебры по утоптанному песку шла фигура. Внезапно она остановилась. Откуда-то с самой земли донеслось писклявое, но исполненное надежды «дзынь, дзынь, подзынь». Бесорганайзер почувствовал, как его поднимают в воздух. «Что ты такое?» «Я бес-органайзер МК-2». оборудованный многочисленными полезными и чрезвычайно трудными в использовании функциями господин введи свое имя какими это к примеру без органайзер вдруг почувствовал себя крайне неуютно его крошечный мозг как-то странно воспринимал голос собеседника я способен назвать точное время для любой точки вселенной набравшись духу сообщил он я тоже! «Могу вести список встреч и сообщать о них минута в минуту!» Бесорганайзер очутил некоторое вертикальное перемещение, как будто его новый хозяин забрался на лошадь. «В самом деле у меня встреч очень много, даже слишком!» «Отлично! Тут я как раз и пригожусь!» Воскликнул бесенок, цепляясь за остатки быстро убывающего энтузиазма. Более того, я их все зафиксирую, и когда ты вновь захочешь связаться с человеком, с которым когда-то встречался... Как правило, в этом не возникает необходимости. В подавляющем большинстве случаев наша первая встреча становится последней. Ну, а еще я умею вести список дел на день. Копыта стучали по земле все быстрее, быстрее, и вдруг шум стих. Слышно было только завывание ветра. У меня этих дел столько, никакой памяти не хватит. Нет, думаю, ты найдешь лучшее применение своим талантам в каком-нибудь другом месте. Некоторое время выл и бесновался ветер, потом раздался всплеск.